Глава 12 Я шагаю по залитой солнцем улице, неосознанно подстраивая шаг под ритм песни «Сестёр Света», которая доносится из сада за восточной стеной монастыря. Их пение вместе с ароматом перекопанной земли и свежесрезанного розмарина пробуждает сотни горько-сладких воспоминаний. Я провожу пальцами по ровному слою цемента, скрепляющего каменные блоки. Даже осознавая, что благодаря этим стенам девочки вроде меня получали безопасность и защиту, я ненавидела их. Один из блоков выступает чуть сильнее, чем остальные, а где-то рядом есть углубление размером с кулак. Не раз эта скрытая лестница позволяла мне возвращаться в аббатство, минуя ворота. В последний раз я взбиралась здесь, когда магистр Томас проследил за мной, увидев, с какой лёгкостью мне удалось залезть на крышу трёхэтажного дома спасаясь от уличной банды. Я испугалась, что вляпалась в неприятности, решила, что те карманники обворовали его. Но вместо этого архитектор спросил у матери Агнес, можно ли нанять меня. А еще где-то по другую сторону стены, за сараем, с тех пор зарыт толстый кошель с монетами. Я не знала, кто его истинный владелец. Сама стащила у карманников, поэтому и не чувствовала вины за то, что присвоила монеты себе. Я сохранила их на тот случай, когда решу покинуть монастырь. Конечно, благодаря работе на архитектора в них отпала необходимость, но всё же приятно осознавать, что у меня есть заначка на чёрный день. Добравшись до угла, я сворачиваю направо. Главные ворота монастыря — на южной стороне. И это неспроста. Южная стена больше всего освещается солнцем. Через дорогу северная часть стены — окружающая квартал Селинайя. Я часто задавалась вопросом, что возникло раньше. Люди ночи выбрали окраину Колеса, несмотря на стоящее здесь аббатство, или монастырь специально построили между их кварталом и остальным городом. Но, думаю, даже мать Агнес не знает этого. Переплетенные лозы покрывают и внешнюю стену, и большинство домов и окон, выходящих на север. Закрывают своими зелеными руками узкие аллеи, ведущие в район Селинаи. Нежные белые и фиолетовые лунные цветы распускаются только по ночам, когда люди ночи стараются не выходить из своего квартала. Белый цветок сжался в бутон, скрывшись от солнца и чуждых глаз. Каждый Селинаи спешит домой, когда ты решишь раскрыться для нас. Я напеваю внезапно возникшую в голове песню, когда звоню в колокол обадства. Дети учат её едва ли не первой, но я не вспоминала о ней уже несколько лет. Дожидаясь, пока мне откроют, невольно выискиваю в просветах между листьями в форме сердца хотя бы намёк на то, что человек со шрамом наблюдает за мной. И продолжаю напевать мелодию, словно это сможет защитить меня. Шаркая ногами, в мою сторону направляется женщина, и она мало похожа на ту, что когда-то научила меня петь эту песню. В трёх шагах от ворот она вытягивает скрюченную, как клешня, руку вперёд, чтобы нащупать решётку, а закрытые пеленой глаза смотрят мимо меня. «Кто там?» — хрипло спрашивает она. «Это я, матушка!» — отвечаю я, не зная, какой ожидать реакции. Наш последний разговор вышел довольно неприятным. Но теперь уголки губ на морщинистом лице поднимаются вверх, словно солнце на рассвете а глаза озаряются светом, хотя взгляд у матери Агнес всё такой же отрешённый. «Катрин?» «Да, пришла проведать вас». Радость на лице настоятельницы вызывает удивление, но вскоре редкие брови приподнимаются, а рот изгибается в скептической ухмылке. Так мать Агнес больше походит на себя. «Ты чего-то хочешь», — заявляет она. «Магистр Томас сказал, что вы нездоровы, Выражение её лица не меняется, отчего у меня вырывается вздох. И я пришла, чтобы извиниться. Хм, видимо, тебе очень сильно хочется узнать то, зачем ты пришла. Настоятельница достаёт связку ключей из-под серой шерстяной мантии, быстро отыскивает нужный, но ей приходится повозиться, чтобы попасть в замочную скважину. Как только ржавая калитка открывается со скрежетом, Я вхожу в арку и несколько раз моргаю, чтобы привыкнуть к полутьме после яркого солнечного дня. Мать Агнес закрывает и вновь запирает калитку, пристёгивает связку ключей к поясу. Мне хочется смягчить этот неловкий момент шуткой. «Вы не ошиблись в моих мотивах», — говорю я. Я почуяла запах имбирного печенья сестры Луизы ещё у самого святилища. Тонкие губы матери Агнес подёргиваются, пока мы идём по мрачному коридору. «Ну, раз уж ты проделала этот путь, то заслужила кружечку чая». Настоятельница ведёт пальцами по стене, как я несколько минут назад, но не поддавшись эмоциям, а для того, чтобы знать, где повернуть и не пропустить дверь в свою гостиную. Когда мы входим, из-за стола, заваленного бухгалтерскими книгами и пергаментами, вскакивает девушка. «Катрин!» — выдыхает она — и на её лице появляется намёк на азарную улыбку. Я закатываю глаза. «Всё ещё, Кэт, ты первая начала меня так называть, помнишь?» «Конечно, помню». маргарет бросает обеспокоенный взгляд на настоятельницу, и в этот момент я понимаю. Она в полном облачении сестры Света, её волосы скрыты под белым платком, а талию обхватывает поясок из бисера. «Когда ты дала обед?» — спрашиваю я. Мать Агнес направляется к потёртому мягкому креслу, делая вид, что не слушает наш разговор. Но я хорошо её знаю». «В середине зимы», — отвечает маргарет «Как и положено». Церемония проводится в самый короткий день в году, символизируя, что сестра должна наполняться светом в каждый последующей. «И ты не позвала меня?» маргарет заламывает свои изящные руки, когда в разговор вмешивается мать Агнес. Я сказала ей, что она должна передать приглашение лично. Настоятельница опускается на своё место. Но ты так и не появилась здесь, чтобы получить его. Голубые глаза подруги наполняются слезами, но Маргарет всегда плакала только за других. И довольно часто из-за моих наказаний. Что ж, судя по всему, ничего не изменилось. Я вздыхаю. «Прости, Марго». «Я просто... поддалась гордыне», — заканчивает мать Агнес. «Я хмурюсь. Я собиралась сказать «злилась». И это правда». Настоятельница беззаботно откидывается на спинку кресла. «Злость форма гордыни». «Не знаю, права ли она, но, если честно, мне всё равно. Мне лишь жаль, что из-за этого пострадала Маргарет». «И ты постригла волосы?» — спрашиваю я. Эта мысль вызывает боль. Я всегда завидовала золотистым волнистым локонам подруги, которые легко укладывались в прически, в отличие от моих темных непослушных кудрей. Маргарет смеется. «На самом деле нет. Мне разрешили сохранить их до осени, чтобы еще немного подросли». «До осени?» — переспрашиваю я. «Почему?» «Ох» крупная торговая ярмарка Колеса. Со всех уголков галии съезжаются мастера, в том числе и изготовители паряков «Ты сможешь выставить их на аукционе», — Матягны скивает. «На эти деньги мы купим новый ткацкий станок. Сможем больше ткать». Аббатство обеспечивает себя самостоятельно и даже получает прибыль от продажи ткани, которую ткут сёстры и послушницы но станок здешний, старше самой настоятельницы. «Я рада внести свой вклад», — говорит Маргарет. и «Я в этом не сомневаюсь». «Сестра», — говорит настоятельница. «Вы сможете пообщаться с Катрин в следующий раз. А сейчас не могла бы ты принести нам чаю, пока мы будем обсуждать её текущие дела?» «Я фыркаю. Она ведёт себя так, словно мы будем договариваться о цене на шерсть». «И немного имбирного печенья, пожалуйста», — добавляю я, садясь на длинный и жёсткий диван справа от настоятельницы. «Как продвигается расширение святилища?» — спрашивает мать Агнес, как только дверь за Маргарет закрывается. Пока подруга не вернётся и не уйдёт снова, настоятельница будет вести разве что светскую беседу. «Через несколько недель начнут сводить потолок», — рассказываю я. Каменщики всю зиму обтёсывали камни для арок. Когда Маргарет возвращается с подносом, я всё ещё описываю, как установят блоки под остроконечной крышей. Подруге требуется несколько минут, чтобы аккуратно поставить блюдце, чашку и печенье перед настоятельницей, а затем налить чай и сладкие сливки. Передо мной она ставит медовый напиток, который я люблю больше, и, подмигнув, оставляет тарелочку со стопкой печенья. Всё это время я обдумываю, как начать разговор о том, что мне хотелось узнать. Все три мужа матери Агнес жили в других странах, так что она, скорее всего, повидала больше мест на континенте, чем магистр Томас. Когда последний муж умер, состояние вдовы и отсутствие у неё наследников привлекло внимание самого короля. Он уже был женат но ничего не мешало ему отдать леди Агнес за одного из своих приближённых. Поэтому её вызвали ко двору, но, остановившись по пути в аббатстве Солис, чтобы отдохнуть, она решила остаться здесь насовсем. Написала королю очень милое письмо, в котором рассказала, как солнце обратилось к ней во сне и велело остаться и служить сестрой Света. Имущество таким образом перешло под управление религиозных властей Колеса. Новоиспечённую сестру тут же назначили настоятельницей аббатства, и эта должность сохранится за ней до самой смерти. Даже королевский указ не мог отменить этого. За последующие 40 лет, благодаря матери Агнес, молитвенная община из дюжины сестёр превратилась в место, где девушки обучались большему количеству профессий, чем где-либо на континенте. Большая часть учениц попадала сюда из созданной матерью Агнес школы для девочек под кидышей, большинство из которых прямо со школьной скамьи отправлялись в монастырь. Да, подобная вербовка — не лучший ход, но жизнь редко предлагает хорошие варианты девочкам-сироткам, таким как я и Маргарет. «Я слышала, что произошло убийство», — говорит мать Агнес, как только двери закрываются вновь. «И что ты в этом замешана?» «Не знаю, откуда она получает информацию, но всегда точную». «Расскажи мне», — поднося чашку к губам, продолжает она, «почему градоначальник назначил Венатри расследовать смерть этой бедняжки?» «По двум причинам», — отвечаю я. Преступление оказалось ужасным, и Уден признался, что... Хм... проводил тот вечер в её компании. Настоятельница глубокомысленно кивает. «Вот почему ни граф, ни его сын не ведут расследование». «Верно. Хотя Ламберт Мунквир помогает». Я постукиваю пальцами по краю своей чашки. «Венатре, Симон, их дальний родственник, но он очень умный и знает толк в раскрытии преступлений. И я помогала ему, потому что нашла тело в ту ночь». «Катрин, что ты делала на улице посреди ночи?» Становясь серьёзной, спрашивает мать Агнес. «Осматривала святилище?» — объясняю я. «Ей никогда не нравилось моё увлечение лазаньем, даже когда я жила в аббатстве. Мы отстаём от графика, к тому же я хорошо вижу в лунном свете». «Насколько хорошо?» В её тоне появляются такие нотки, от которых волосы у меня на затылке встают дыбом. Достаточно, чтобы делать свою работу как следует. Несколько секунд в комнате царит тишина, если не считать тяжелого дыхания матери Агнес. «Тебе не следует выходить на улицу ночью», — наконец говорит она. «Это небезопасно, и убийство тому доказательство». Я поразмыслю, не написать ли магистру Томасу, «Что я думаю о его поручениях для тебя?» В первый год после того, как я покинула аббатство, ему каждую неделю приходили язвительные письма от настоятельницы. Сомневаюсь, что она обратит внимание на очередное. «Расскажи мне об этом Симоне», — просит настоятельница, уткнувшись в чашку. «Что о нем рассказывать?» Не ожидая такой смены темы, спрашиваю я. Её глаза с бесцветными ресницами смотрят на меня, не мигая. «Ну же, Катрин, может, я и ослепла, но всё ещё прекрасно слышу. Он тебе приглянулся». Я прокручиваю в голове наш разговор, пытаясь вспомнить, что такого сказала. Только то, что Симон раскрывает преступление и очень умён. Два замечательных качества. Но когда в мыслях возникает его нерешительная улыбка и то, как он заботился обо мне, в груди неожиданно разливается тепло. Как во имя Света она почувствовала это? «Он красивый?» Наслаждаясь моей внезапно возникшей неловкостью, спрашивает она. «Ну, довольно приятный», — бормочу я и, поняв, что она ждёт от меня продолжения, вздыхаю. Светлые волосы, рост чуть выше среднего. Описания выходят довольно скупые. Не слишком худой, но и неполный. Светлокожий. На два года старше меня. А глаза? Светло-голубые, как у сестры Алекс. Отвечаю я, умолчав о небольшом карем изъяне. Значит, полная твоя противоположность. В её тоне слышатся весёлые нотки. Я не коротышка, возражаю я. Даже без туфель на каблуке которая надела сегодня к моему выходному платью, я выше большинства женщин и многих мужчин. А ещё у него тоже вьются волосы. Настоятельница фыркает. «Беру свои слова назад. Вы похожи как близнецы. Ни больше, ни меньше». Она моргает, вновь переходя на серьёзный тон. «Неужели его внешность отвлекла тебя от самого важного?» его характера. Щеки тут же начинают гореть. Он кажется порядочным. Неплохо для начала. Я вздыхаю. Как описать Симона? Я провела рядом с ним несколько часов и не уверена, что узнала его лучше, чем в первую минуту знакомства. Он добрый, но держится на стороже. И кажется, ему не нравится зависеть от мункюиров. «Мы когда-нибудь встретимся с ним?» Я съеживаюсь от этой мысли. «Думаю, ваши предположения о нас с Симоном слишком хороши. Я его почти не знаю. Пора действовать». «Он из Мизануса. Вы когда-нибудь слышали это название?» «Конечно». Настоятельница берет имбирное печенье и, откинувшись на спинку кресла, макает его в чай. Это деревня со знаменитым Светочем на побережье Приции. Ремье оказался прав насчет Приции. Но если святое место назвали Светоч, значит, там произошло какое-то чудо. Кто там умер? Принцесса, сбежавшая с острова на западе Бринсулии несколько сотен лет назад. Мать Агнес замолкает на мгновение, чтобы попробовать откусить печенье теми несколькими зубами, что у неё остались, а затем вновь макает его в чай. Отец догнал её в Мизанусе, но она отказалась возвращаться с ним, и он её убил. Слушаться родителей — один из десяти столпов праведной жизни, поэтому рассказ несказанно удивляет меня. Храм, в котором почитают беглянку? Она сбежала не без повода. Её отец принуждал девушку выйти замуж за него. На секунду мне кажется, что я просто пропустила имя принца, которого ей навязывали в женихи, а, осознав услышанное, откидываюсь на жесткую спинку дивана. Он хотел жениться на собственной дочери? Ее мать умерла, а король обезумел от горя. Настоятельница вновь подносит печенье к арту и в этот раз откусывает от него кусочек. Видимо, принцесса Дайма очень походила на нее. «И все же...» — начинаю я. Даже мысль о подобном отвратительно, Но в светочах людям даруются великие чудеса, выстраданные мучениками при жизни. Неужели к ней за помощью обращается так много людей, спасающихся от кровосмесительных браков? Матушка Агнес проглатывает печенье и бросает на меня укоризненный взгляд. Её могила стала местом паломничества для страдающих душевными болезнями, начиная от младенцев с родовыми травмами и заканчивая теми, кто видит и слышит то, чего нет, а также убийцами, питающимися плотью своих жертв. Ещё один кусочек печенья отправляется в рот настоятельницы, а у меня от услышанного сводит живот. «Неужели есть те, кто настолько безумен?» «Редко, но да». «Почему таких не казнят?» Мать Агнес протягивает мне чашку, и я доливаю туда чаю. «Наша вера осуждает наказание тех, кто не осознает серьезность своего преступления». Я фыркаю. «Вы хотите сказать, что наказание бессмысленно, если они не поймут, за что страдают?» Она продолжает держать чашку, и я добавляю столько же сливок, сколько наливала Маргарет несколько минут назад. Зачастую семьи отчаянно верят, что близкий человек совершает ужасные вещи не по своей воле. Мол, в него что-то вселилось. Игнорируя мой выпад, продолжает мать Агнес, откидывается на спинку кресла и поправляет рясу, прежде чем сделать глоток. «Обычным людям проще поверить в это». «Ведь даже самые мудрые ученые почти ничего не знают о том, что у нас здесь». Она постукивает себя по виску. Три религиозных ордена и больницы размещают в своих стенах паломников, но жители деревни принимают многих в своих домах. Не буйных, конечно, только тех, кто не приспособлен к самостоятельной жизни. Многие врачи приезжают в Мизанус, чтобы понаблюдать и поговорить с самыми тяжёлыми больными, попытаться понять их и помочь вернуть душевный покой. Симон не врач, но, судя по всему, проводил рядом с ними много времени. «Так эти чудесные исцеления — результат их усилий или благословения Даймы?» — спрашиваю я. Мать Агнес пожимает плечами. «Твои предположения так же хороши, как и мои» но её имя не вписали бы в молебен о святых без веской на то причины. Меня, впрочем, больше интересует жизнь Симона до приезда в Колес. Интересно, он родился и вырос в Мизанусе или приехал туда лечиться?